Глава 49. Судьба Энрики решена. Когда первый министр вышел из дома, прихватив с собой только деньги и ценности, в доме у Стефана решали, как с ним поступить. «Казнить его и всю семью, состояние изъять в казну, от титул отдать человеку, проявившему преданность и верность короне», заявила Снежанна. Женщина правила в своем королевстве железной рукой. Жестко, но справедливо. Еще в детстве она усвоила простую, но действенную истину. Врагов нельзя оставлять живых». «Это палачу, что ли?» Пошутила Элен, вспомнив свой любимый фильм «Обыкновенное чудо», где точно так же, как она, ответил король Леонов. «Почему палачу?» В один голос спросили присутствующие. Элен громко рассмеялась, почти так же ответили в фильме. «Как объяснить, почему именно палачу?» «Это я просто неудачно пошутила. Думала, вы оцените шутку. А если серьезно, то я согласна со Снежаной. Энрике действительно нужно казнить, иначе никак». «Жалко, конечно, детей, но их воспитывали в таких же принципах, как и других представителей семьи на протяжении многих лет. Так чего хорошего ждать от них? Только удара в спину. Если не сейчас, то удар получат твои дети, Макс». Макс и Стефан не принимали такой жестокости. Для них Энрике был близкий человек, хотя и подлец. Они не хотели его убивать. Женщины слабые и милосердные существа уговаривали сильных, жестких и решительных мужчин убить их врага. Так ни до чего и не договорившись, решили для начала просто арестовать первого министра. А что сказать совету, народу, в конце концов? Макс, ты как маленький, ей-богу. Проще всего сказать правду, причесать, откорректировать и сказать. Что значит откорректировать? Это встрял уже Стефан. Элен вздохнула и закатила глаза. Она знала, что это просто бесит Стефана. Значит, где-то утаить, где-то добавить драматизма. Где-то подробности, чтобы информация усвоилась у народа, как нужно короне. А нужно, чтобы все знали, что первый министр – злодей и вор. Разграбил казну, кстати. Нужно проверить, сдается мне, что все так и есть. Организовал беспорядки, убийство гертруды тоже его рук дело. Хотел сместить монарха и вступил в преступный сговор с соседями, развязал войну. И если бы не доблестный слуга государства Стефан, то все». «Государственный переворот был бы обеспечен». Стефану совсем не понравился такой поворот событий. «Я здесь ни при чем. Я человек маленький. Каким боком я мог раскрыть заговор? Элен, я ценю, что ты хочешь мне помочь вернуть титул, но средства которое ты избрала, мне не нравится». «С каких это пор ты стал таким разборчивым?» Макс припомнил разговор в гостиной Энрике. «Да, кстати, о разборчивости». «Вам двоим не показалось странным, что такой древний титул, как у предков Стефана, который фактически указывает на родство с монархом, могли отдать кому-то другому? И главное, за заслуги перед государством!» Снежана опять проявила себя как политик. Лен поклонилась ей, выразив этим свое восхищение. «Зачем вам государство и титул? Вы все равно не способны принимать ответственные решения!» Лен начинал уже злить этот разговор. «Мы заседаем почти всю ночь, а ничего так и не решили. Ну, кроме ареста Энрики. И, кстати, так до сих пор и не осуществили это решение. Я бы на его месте сбежала. Правда, если бы узнала». Элен зевнула. Невыносимо хотелось спать. Она не любила переливать из пустого в порожнее. А сейчас они именно этим и занимались. Все-таки какие разные все трое. Из них действительно достоин править только Энрики. У него для этого есть все качества. Ум, решительность, самостоятельность принятия решения. Он никогда не боялся ответственности. Еще и подлый, нет, скорее коварный. Но у каждого свои недостатки. Слава богу, что Снежанна не мямля, но все сделает как нужно. Давайте расходиться, а то спать очень хочется. Все послушно разошлись отдыхать. Макса со снежаной проводили во дворец. Стефан Селен разошлись по своим комнатам. Начинала светать. А Энрике с первыми лучами солнца ступил на борт корабля и отплыл к месту, где ему теперь предстояло жить. Остров, где находился запасной аэродром первого министра, находился в частной собственности семьи Тонарио. Хотя территориально принадлежал государству, которому вообще не было дела до своих подданных, пока они исправно платили дань в казну. Очень удобная зона для тех, кто не в ладах с законом в своих странах. Много лет семья Энрике вкладывала деньги, как сказали бы сейчас, в экономику страны. «Хотя говорить об экономике – это значит крупно погрешить против истины. Там был кто во что гораст. Семья Тонарио создала первый банк и другие нужные для них самих предприятия. Вот в эту карманную страну и приехал Энрике. Его семья осталась в Лорелее, а Энрике первый раз за последнее время был счастлив. Он остался один, без обязанностей по отношению к семье и стране. Денег куры не клюют». А главное – спокойствие, что еще нужно для счастья. О том, как поступить с семьей, Энрике размышлял, пока корабль плыл к острову. К сожалению или к счастью, он подслушал разговор своей жены Элен. Скорость, которой Анна была готова поменять его на другого мужчину, неприятно удивила. Стоит ли вообще доверять такой женщине? Однозначно нет. Остаются дети. Энрике слишком хорошо знал Макса, чтобы беспокоиться об их судьбе. Друг детства не причинит им зла, он был в этом уверен. Энрике был готов наслаждаться жизнью на полную катушку.